Глава третья Летела я бесконечно. Во всяком случае мне показалось нету моего полета конца. В голове образовалась каша из Масючкиных гераний, Людмилы Ивановой, пьяного Витьки, мерзавца Вора, угнанной Хонды и Катерины. Мысль: эх, пропадаю я! неотступно сверлила мои бедные мозги. На фоне прочих переживаний преобладало желание пойти в церковь и, не скупясь, поставить громадную свечку. С этим желанием и приземлилась я на кучу пластиковых коробок. В первый миг приземления показалось, что не приземлилась я, а вовсе даже наоборот – взорвалась. Такой оглушительный залп сопровождал процесс приземления. Буквально по уши ушла в нечто скрежещущее, режущее и шипящее. Боль при этом испытала, словно с меня заживо содрали кожу. «На сковороде у черта!» – ужаснулась я, поставив жирный крест на мечтах о рае. Позже выяснилось, что шипели, скрижетали и сдирали кожу пластиковые коробочки, на которые я безжалостно обрушила свое тело. Не менее жестоко обошлись они с моим новым пастельно-розовым платьем. «Сколько же метров пришлось мне лететь!» — гадала я, выбираясь из помятых коробочек. «Уж никак не меньше пяти! Стоило ли так пугаться окна?» Дальнейшее показало, что не стоило. «Из окна я хоть знала, куда попаду! На улицу!» Здесь же не было никакой определенности, поскольку светлее не стало. В любой миг могло совершиться все, что угодно, вплоть до нового падения. «Господи, дай нащупать хоть какую-то почву под ногами, и уж тогда завалю свечами всю церковь!» Горячок лилась я, продираясь сквозь чертовой коробочки и пытаясь нащупать ногами пол. Как только мне это удалось и я выбралась из горы пластика, тут же раздался скрежет открываемой двери, послышались грубые мужские голоса, и я с ужасом полезла обратно. Теперь уже я молила Господа о совсем другой помощи. Мне до смерти хотелось зарыться в гору коробочек с головой. Едва я успела осуществить свою затею, вспыхнул яркий свет, и помещение заполнилось топотом да отборным матом. «Сколько же народу набилось сюда!» — гадала я, пытаясь беззвучно расковырять окошко в коробочках. Лучше бы я этого не делала, потому что взору моему предстала очень неприятная картина. Три громадные звероподобные особи мужского пола жутко матерились и тащили по ступеням окровавленный, отчаянно воющий организм, пол и возраст которого определить было крайне затруднительно. Так организм был измордован. Когда верзилы бросили этот несчастный и еще живой кусок человеческого мяса на мои коробочки, я была готова тут же сделать харакири. Остановила лишь отсутствие подходящего инструмента. «Уж лучше самой покончить счёты с жизнью, чем дожидаться помощи от верзил», подумала я, ни на секунду не сомневаясь, что мой воющий сосед пострадал именно от общения с ними. Хотелось думать, что он заслужил, но и я уже много чего натворила. Проникла в чужой дом, раскрыла тайник, помяла гору коробочек, да и бриллианты, которые утащил вор, явно повисли на мне. Сейчас ненароком узнаю остальные тайны, после чего биография любого покойника на фоне моей будет просто воплощением перспектив. С грустью подумала я. Захотелось поглубже зарыться в коробочке, и вместе с тем я прекрасно понимала, что лишние звуки в настоящий момент ни к чему. Однако верзилы так гневались, что им было не до звуков. Открыв какую-то дверь, они вновь схватили свою жертву и потащили ее, матерясь пуще прежнего. Меня обдало странным неприятным запахом, видимо исходящим из той комнаты, куда вошли верзилы. Теперь уже не имея возможности наблюдать происходящее, я наслаждалась одними воплями. Когда же вопль заглушил шум работающего механизма, мне сделалось совсем дурно. «Неужели беднягу распиливают на части?» — подумала я, с трудом сдерживая порыв выскочить из своих коробочек и бежать, куда глаза глядят. Дело в том, что глаза глядели на вторую дверь, массивную и металлическую. Но вдруг она закрыта? А тут еще жертва завопила гораздо громче механизма, что говорила о том, как ей не сладко. Я решила остаться в укрытии. Не могу передать своих ощущений. Слышать, как в соседней комнате зверски издеваются над человеком И понимать, что в любое время тоже может произойти и с тобой Мучительно Я выдавала Господу такие щедрые обещания На какие только хватало фантазии Очень часто щедрость бывает полезной Господь меня услышал Вскоре виск неизвестного мне механизма прекратился и раздался омерзительный хрипотый бас, явно принадлежащий одному из верзил. Во бля и все! Будет бля знать! Добавил второй не менее отвратительным хрипом. Сваливаем! Резюмировал третий. А то бабы скоро припылят. Они протопали мимо меня. Хлопнула дверь, лязнул замок и потух свет, из чего я сделала вывод, что выключатель находится по ту сторону двери, а, следовательно, искать выход придется в полной темноте. Положение казалось безнадежным. «Судя по всему, сижу глубоко под землей», размышляла я, не решаясь покинуть коробочки. Но это не просто подвал, а какое-то специальное помещение, потому что стены и пол покрыты кафелем. Да и гора коробочек здесь не случайно. Раз есть запах, упаковка и механизмы, значит это производство. Может, даже подпольное. Иначе чем объяснить потайной вход из дома? Я летела не меньше семи метров, пять до земли и, видимо, ниже. Глупо было бы полагать, что хозяин попадает сюда таким же образом. Вероятнее всего, я провалилась в шахту лифта. Но верзилы зашли в ту дверь, значит, она ведет на улицу. Однако рассчитывать на дверь нелепо. Мне ее никогда не открыть. Но если это производство, значит, долго оставаться в одиночестве мне не дадут. Работники могут появиться в любой момент. Да и верзилы каких-то баб поминали. Очень не хотелось думать о том, что будет, когда пришедшие сюда бабы обнаружат меня сидящей на горе помятых коробочек. И уж совсем не хотелось думать, что стало с тем несчастным, которого притащили верзилы. Я четко видела, ушли они с пустыми руками. Минут пять я не решалась шелохнуться, прислушиваясь к густой и вязкой тишине. В конце концов, рискнула выбраться из укрытия, сделала несколько осторожных шагов и прошептала «Эй!». Тишина. Я сделала еще несколько шагов, нащупывая вход в соседнюю комнату. Снова прошептала «Эй!». И опять тишина. Тишина и темнота. Хоть глаз коли. Захотелось плакать. И тут мои руки уперлись в какой-то предмет. Я нащупала широкое пространство, обитое железом. Видимо, стол. Провела по нему рукой и попала в нечто теплое и мягкое. Понюхала запах крови. Ужас охватил меня. Потеряв всякий разум, я принялась хаотично метаться, натыкаясь на разные предметы. Что-то со звоном летело на пол, что-то на меня. Было больно, но я носилась, как ошалевшая от страха кошка. В конце концов я поскользнулась и упала. Рука попала в липкую лужу, и какая-то дрянь уперлась в мой бок. Судя по всему, мужской башмак. «Это все, что осталось от бедняги, замордованного верзилами!» — подумала я, пытаясь подняться с пола и опираясь на какой-то предмет с ручкой. Тут же выяснилось, что предмет висит на стене почти у самого пола и легко выдвигается вперед. Трудно описать радость, которая охватила меня, когда я выдвинула предмет и обнаружила за ним громадную полость в виде четырехгранной трубы, ведущей куда-то вверх. Засунув голову поглубже в трубу, я увидела тонкую полоску света. Я мигом вспомнила, что подобное устройство, дедовским способом заменяющее лифт, видела не раз в старых зданиях. Так подают мешки и ящики в складские помещения, расположенные в подвалах еще царских времен. Просто спускают их вниз. Да и полоска света говорила о том, что труба обязательно кончается где-то на улице. Я тут же полезла в трубу. С налета довольно глубоко погрузилась, но сразу же съехала вниз. Повторила процедуру второй раз и третий. Сколько продолжались мои страдания, трудно сказать. Лично мне казалось, что катаюсь я в этой трубе вечность». конце концов, экспериментально было установлено, что если не пытаться форсировать трубу наскоком, а медленно проникать в нее ползком, то можно добиться неплохих результатов. Мне удалось приблизиться к полоске света настолько, что была видна крышка люка, закрывающая вход в это устройство. Между крышкой и трубой светилась довольно широкая щель, и это радовало. Однако огорчало другое. Стало ясно, на середине трубы неизбежно скачешься вниз, и нет никаких средств, чтобы избежать этого. Видимо, труба предназначена для односторонней подачи, сверху вниз. Каких-нибудь два метра разделяла меня, сидящие в трубе, с улицей. Я даже слышала раскаты грома, но не могла приблизиться к выходу ни на йоту. Установив это, я приуныла, да и сил потратила в борьбе с этим анахронизмом немало. Села на пол, задумалась. Если зацепиться за край трубы, можно подтянуться к самому выходу. Неужели здесь нет подходящего для этой цели предмета? Вспомнила башмак, который меня напугал. Он вполне мог застрять в той щели. Перед лицом собственной смерти гибель неизвестного бедняги показалась не такой ужасной. Я твердо решила отыскать труп и сделать из его одежды веревку. Привязав веревку к башмаку, я надеялась выбраться из этого страшного места. Отправилась на поиски, обшарила каждый угол. Метр за метром методично обследовала комнату. С ног до головы выпачкалась во что-то липкое, но трупа не нашла. Зато нашла какой-то халат. Тут же порвала его на длинные полосы, сплела из них веревку, привязала ее к башмаку и отправилась к трубе. Изрядно помучившись, закинула-таки башмак в щель, подтянулась, уцепилась за край трубы, уперлась лбом в крышку и... едва не зарыдала от собственной наивности. Какой же дурак оставит крышку открытой? Это же практически еще один вход. А с улицы явственно доносился шум проезжающих автомобилей, значит, поблизости дорога. В общем, ситуация мучительная. Там ливень, грохочет гром, свежий ветерок залетает в щель, а я сижу в немыслимой позе и глотаю слезы. И нет меня несчастней на всей земле. Насидевшись доволь и уяснив, что долго так не продержаться, а не руки и ноги, я начала яростно бить в крышку рукой. Каково же было мое удивление, когда с улицы мгновенно раздался женский визгливый голос. «Да сейчас, сейчас, не молоти! Ключ только найду!» Я не знала, радоваться или пугаться. Прислушавшись, поняла, внизу тоже кто-то есть. Ходит, шаркая ногами, да и свет горит. Видимо, я так увлеклась штурмом трубы, что не заметила прихода тех баб, которых опасался даже амбал. Возникал резонный вопрос. Чем мне это грозит? Вот же блядство! Какая гадость порвала мой халат! Донеслось снизу. Я вжалась крышку люка с тройной силой, давая себе клятвы ни за что не признаваться в том, что это гадость я. Труба уже не казалась мне такой неудобной. Напротив, век бы сидела в ней, лишь бы не видеться с этими бабами. И надо же, именно в этот миг крышка люка распахнулась, а я, сбив с ног щупленькую женщину, вывалилась прямо в грязь. Это в своем-то новом пастельно-розовом платье. Ужас! Женщина, до смерти перепугавшаяся в первое мгновение, быстро пришла в себя, схватила меня за ногу и ни за что не хотела отпускать. С диким криком «Куда? Куда, зараза?» Она пыталась сотворить из моей ноги жгут. Мне это, естественно, по нраву никак не пришлось, и я вынуждена была толкнуть ее в живот. Она упала туда, где лежала я, в грязь. Во вспышках молнии мы катались по лужам. «Я билась, как лев. Но кто же знал, что в этой тщедушной столько сил? Она не только давала достойный отпор, но временами даже делала со мной все, что хотела. Я, жалею, что связалась, упорно пыталась вырваться и убежать, но она теснила меня к ненавистной трубе с явным желанием спустить туда, откуда я с такими страданиями только что выбралась. Сдаваться я не собиралась». Когда мое настроение стало очевидным, она визгливо позвала на помощь. «Бог знает, откуда взялись у меня силы!» Я вывернулась и столкнула женщину вниз. Пока она с воплями слетала по трубе, я неслась по лужам и кочкам к дороге и выскочила буквально под колеса автомобиля. Визг тормозов, надвигающиеся фары и снова тьма!